Глава 14. Потом мы танцевали, снова ели и опять танцевали. Ни Алла, ни Ольга не отходили от меня ни на шаг. Сергей Иван с товарищами тоже. Так мы и стояли семером, разговаривали. Никто посторонник там не подходил. Девушек отгоняли свирепые взгляды Аллы и Ольги, а парни после двух моих дуэлей предпочитали поискать себе других партнер для танцев. Мне было интересно, как на это отреагируют отцы девушек, князь Соколов и граф Брагин, который тоже присутствовал на балу. Все-таки их дочери в компании простолюдина. Но, видимо, то, что мы спасли девушек плюс две сегодняшние дуэли, дали мне большой лимит доверия. Ну и ладно, я все равно ничего такого по отношению к Али или Ольге не планировал. Мне сейчас немножко не до того. У меня на минуточку война идет, и для меня намного важнее правильно выстроить оборону, и достать оружие и боеприпасы. А не все эти сердечные дела, чего бы там девчонки себе не напридумывали. А они точно напридумали. Ни одна, ни другая не сводили с меня глаз и старались держаться поближе, и ловили каждое мое слово. Когда на улице стало уже темно, Иван с парнями попрощались, им нужно было возвращаться в казарму, все-таки они люди служивые. А потом я увидел сидящих в сторонке Агафия Петровну и Архипа Васильевича. Они потихоньку разговаривали, но я видел, что они устали. Все-таки возраст, да и перенервничали. Я знаю, что частенько был и длятся всю ночь. Возможно, и этот продлится долго, но барон и баронесса нуждались в отдыхе. А потом я решил, что пора. Повращавшись с девушками Сергеем, я подошел к барону и баронессе. «Как вы смотрите на то, чтобы поехать домой?» «Ты если хочешь еще потанцевать, танцуй, мы не против», сказала Агафья Петровна. «Посидим тут в сторонке». Я представил, как танцую сразу с двумя девушками, потому что они не уступят друг дружке и покачал головой. Поехали домой, а то вдруг Герцог Придеев нападет на усадьбу. Лучше, если мы будем в это время уже дома. Я-то, конечно, имел в виду, что под защитой артефактов, но вслух это говорить не стал. Но старики поняли меня правильно. Подав руку, я помог Агафье Петровне и Архипову Васильевичу подняться, и мы пошли к князю Соколову. «Спасибо за радушный прием», — сказал я хозяину дома. «Благодаря вам о Викторе теперь все узнали». — добавил Архип Васильевич. — Ну, я тут ни при чем, — засмеялся князь. Виктор прекрасно сам справился с тем, чтобы представить себя в выгодном свете. Но вы дали ему такую возможность, — улыбнулась Агафья Петровна. — Я не мог проигнорировать то, что он сделал для моей Алочки. Обменявшись формальными любезностями, мы вышли на крыльцо. Почти сразу же подали наш тигр, следом за которым ехал автобус с гвардейцами. И гвардейцы, и Петр все время, пока мы были на балу, находились в специальном крыле для слуг. Их там покормили, но все время они маялись от безделья. И теперь рады были отправиться домой. Едва мы расселись по машинам и тронулись с места, я взбодрил гвардейцев. «Внимание всем! Сейчас будет самый сложный этап. Не теряйте бдительности!» «Опасаешься нападения герцога Придеева?» Совершенно серьезно спросила у меня Агафья Петровна. «Да», — коротко ответил я. Женщина кивнула и застегнула привязные ремни, которыми были оснащены все пассажирские сиденья. Архив Васильевич тоже пристегнулся, как и остальные. А я взял опробованный в дуэли артефактный меч и напитал его маной. Если во время обеих дуэлей я магию использовал только для брони, то теперь никаких ограничений, тем более, что на дворе ночь. А тьму разглядеть в ночи нужно еще умудриться. «Я как в воду смотрел. Стоило нам отъехать от имения на достаточное расстояние, системы обнаружения на «Тигре» определили, что по «Тигру» был сделан залп из ракетной установки. Откуда-то издалека, так что мы не увидели. Но зато увидели приборы. Петр резко крутанул руль и вдавил педаль газа в пол. Если бы мы не были пристегнуты, то попадали бы и наверняка получили бы травмы. Взрыв раздался чуть сбоку и позади. Если бы не маневр, то было бы прямое попадание». Тигр ушел, а вот автобусу оказалось непросто. На месте взрыва образовалась глубокая воронка. Мы такой вариант обговаривали. И автобус, сдав назад, повернул на ближайшие улице. Мы тоже повернули. Во-первых, ушли с линии атаки. а Во-вторых, по договоренности, мы должны встретиться с автобусом на соседней улице и продолжить движение в сторону дома. Но ну и Герцог Придеев был не дурак. Засаду он подготовил продуманную. В результате, когда мы повернули, то попали под Предеевские мальвы. Пришлось уходить дворами. Вообще использование в городе ракетных установок, мальв и другой тяжелотехники категорически запрещено законом. Вот только почему-то они стреляли, а имперских войск все еще не было. Хотя, может, просто прошло слишком мало времени. Во дворе многоэтажного дома стояло много частных автомобилей. Они были припаркованы с краю дорожки, оставляя проезд, по которому было сложно проехать, не зацепив какой-нибудь автомобиль. «А мы еще и на большой скорости гнали». «Уж не знаю, каким богам молился Петр и каких чертей поминал, но мы, не зацепив ни одной машины, проскочили мимо подъездов и вынырнули в небольшой проезд, где в нашу сторону разворачивал свою башню танк». Не дожидаясь выстрела, Петр нырнул в следующий двор. Причем не по дорожке, а через кустарник между деревьев, потому как до дорожки ехать было некогда. «Декоративный кустарник, газон, детская площадка, клумба. Наконец мы выскочили на дорожку». Запиликали приборы, чтобы по нам произведен залп, и Пётр снова успел в последний момент уйти с линии атаки. А потом мы выскочили на боковую улочку, и Пётр втопил педаль газа до упора. С визгом повернул на ближайшем перекрестке, снова набрал скорость и опять визгом повернул. И так несколько раз. Все, кто был в салоне, ехали молча. Ни криков, ни стонов, ни истерик. Разве что время от времени кто-нибудь негромко матерился. «Наконец, кто-то из бойцов сказал. Вроде оторвались». «Я в этом не уверен», – проворчал Пётр. Он был сосредоточен и смотрел то на дорогу, то на приборы. «Есть погоня?» – спросил я. «Не вижу», – ответил Петр. «Но это не значит, что нету». Я согласно кивнул. Кто его знает, что нас ждет за поворотом или на подъезде к усадьбе? Мы уже напарывались на Мальвы и на танк. Хотя что нас ждет на подъезде к усадьбе, я знаю. Засада нас там ждет, вот что. И думаю, помощнее, чем ждала на дороге. Потому что на дороге очень нужно было угадать наш маршрут. «А тут никуда мы не денемся. Приедем к дому». «Как там наши ребята в автобусе?» – спросила Агафья Петровна. «Кто-то из парней достал телефон и тут же набрал номер». «Как вы?» – спросил он, как только ему ответили и включил громкую связь. «Нас подбили. Сейчас отстреливаемся!» – послышался голос на фоне выстрелов. «Раненые есть?» – спросил я. «Нет, раненых нету. Защитный артефакт исправляется, но автобус... колесо менять нужно!» «Оставляйте автобусы и уходите!» – скрипя сердце приказал я, потому что жизнь бойцов важнее, хотя и технику бросать жалко. «Все будет хорошо!» – бойко ответил боец и положил трубку, так как телефон мешал стрелять. «Едем к ним на подмогу?» – предложил Петр. Я глянул на Гафи Петровну и Архипа Васильевича и покачал головой. «Нет, едем домой. Надеюсь, парни выберутся». Петр согласно кивнул. Мне было больно оставлять гвардейцев, их и так у нас мало, но барону и баронессу необходимо было доставить домой как можно быстрее, и желательно, чтобы их не ранили в дороге. А еще я надеялся, что основной удар будет все-таки не по автобусу, потому что целью герцога Придеева были бароны и баронесса Сверидовы, ну и я, конечно. Возможно, даже я в первую очередь. С другой стороны, чем больше народу свяжут боем мои гвардейцы, тем меньше нападет на нас». Петр гнал по ночному городу на запредельных скоростях, и я был согласен с ним. Обогнать все эти танки, мальвы и ракетные установки, не позволить им нанести удар по нашему «Тигру». Вот какая цель стояла сейчас перед нами. Конечно, глупо было бы думать, что герцог не предусмотрел такой вариант, что мы прорвемся сквозь засаду. Поэтому, скорее всего, около дома нас ждут, но не хотелось бы, чтобы к ним успело подкрепление. По городу пронеслись мы без особых проблем. И когда поворот на улицу, ведущую к усадьбе, был уже близок, я сказал Петру. Сейчас внимательнее. Но Петр и сам понимал, что последний участок пути самый опасный. Жаль, я не успел сделать артефакты из руды, проговорил Архив Васильевич. И в этот момент нас атаковали. В нас полетел огромный огненный шар. Конечно же, Петр ударил по тормозам и вывернул руль. Но удар был настолько сильный, что тигр аж подпрыгнул. К счастью, встал на колеса и даже мотор не заглох. А потому мы продолжили двигаться. Я думал, Пётр сбросит скорость, но он продолжал гнать. Что ж, возможно, это и правильно. По быстро движущейся цели стрелять тяжелее. Более того, два бойца сели за пульты управления пулеметами. Это против танка и мальф, пулеметы малоэффективны. А огненный шар означает, что нас ждет маг. Сильный маг, судя по мощи огненного шара. Но все равно это человек, и сколько сильной ни была бы у него броня, просадить ее пулеметом не составит труда. Нуждал нас не только маг, точнее, не один маг, а трое сильных магов, потому что вслед за еще одним ногиным шаром у нас полетела молния, а потом перед нами спучилась дорога. Петр едва успел затормозить, хотя не совсем успел, удар все-таки был, но защитные артефакты справились, да и своя броня у тигра не слабая. Не успели мы оклематься после удара, как на дорогу вышли три человека, три мага, и атаковали нас. Ну и мы атаковали в ответ. Заговорили пулеметы, а потом раздались выстрелы. Стреляла Мальва. Но не по нам, а по магам, потому что это была трофейная мальва – артиллерийский комплекс, захваченный прошлой ночью. А маги, выйдя на дорогу, стали хорошей мишенью. Майор Барс правильно разобрался в ситуации. Раз противник активизировался, значит, мы на подходе. Вот и решил поддержать нас огнем. А так как противник вышел на открытое место, то повредить нам майор не боялся. Да, маги не напали на усадьбу. Они ждали нас. И дождались. Но когда майор Барс поддержал нас из усадьбы, маги спрятались в укрытие, а в бой вступили бойцы, и вооружение у них было гораздо лучше, чем у предыдущих. Вообще, герцог Придеев хорошо подготовился к этой операции. Что ж, от такого сильного противника другого я и не ждал.